Глава десятая «Берта, унос!» Врывается в сознание дребезжащий старческий голос. Открываю глаза. Похоже, и я задремал. Ох, нашёл позу. Теперь спина, что твой кол, не разогнуться. Сел один так, чтобы дом видеть, а появление худосочной бабульки и проспал. Припустила по дорожке в каком-то лёгком оранжевом сарафане и явно выискивает кого. Оборачиваюсь к наталкиваясь на вопросительный взгляд. «Берта, унос!» Откуда-то из дальних далей полузаброшенного сада вылетают доберманы, прыгают на хозяйку, лают и, поджав уши, поглядывают в нашу сторону. «Что там, мои хорошие?» Боевая бабулька топает к беседке. Снова переглядываемся Саше. Безмолвно решаем выбраться из укрытия. Едва показываясь у лестницы, как на ладони старухи вспыхивает шар боевого заклятия. Ерунда, конечно, так, лишённых магией пугать. От любого владыки отскочит запросто, если у него нет сдерживающего перстня на пальце, конечно. Господин Ивар приглядывается, проводит ладонью по воздуху, притушив шар. «Давно вас не было. Всё жду. Лето уж, когда пожалуете. Джарес я», — улыбаясь, спускаясь. «Джарес?» недоумевает старуха. «Начинаю жалеть, что поспешил. Может, она вовсе не моего отца имеет в виду». «Госпожа Констанция, Бабуля уже смотрит наверх, где показала Саше. Лицо у девушки бледное, взгляд настороженный, улыбается несмело. «Ну как тут? Придумываю вопрос, чтобы, значит, узнать побольше, выдавая поменьше». «Да как?» Как обычно, охотно отвечает бабуля, поглаживая одного из псов и, следя как ашек, нам слезает. Тихо, жарко. Собаки плохо обязанности исполняют, говорю. Сбежали вместо, чтобы дом охранять. Так они вас узнали. Чего им еще охранять? Одолевает меня сомнения. Ладно, старушка туга на память перепутала, но чтобы собаки я тут бывал лет десять назад, если не больше. Не помню никаких собачек, да и они в любом случае меня давно забыли бы. Но решаю, пока этот вопрос отложить, не набросились, и ладно. Аж и вон часок вздремнула, аж похорошила. «Прости, запамятовал. Тебя как зовут?» – спрашиваю. «Гейла я хозяин», – отвечает с готовностью. «Ты что же, одна за домом присматриваешь или взяла кого из помощников?» «С Сарресом мы, только он сейчас в море, улов эти дни хорошие, вы же не предупредили, что приедете?» «Мы тут случайно», — объясняю. «Паутину проверяли, да она уже в непригодность пришла, чинить пора». «Вы надолго-то?» — спохватывается Гила, словно бы и не особенно прислушиваясь или не до конца понимая, что слышит. «Голодные-то с дороги. Идемте, я хоть пирог испеку, как раз тесто замесила с утра». Ирок, это хорошо!» Мой живот отвечает бурным согласием. Аша прыскает, смотрит на меня, ожидая решения. «А чего тут решать? Поговорить как-то надо да понять, что к чему. Идём, соглашаюсь». Собаки вдруг срываются, с громким лаем бросаются за дом. «Кто там?» Гела спешит к заднему выходу. Мы с Ашей за ней напрямик через гостиную и выбегаем с парадного входа. Мы-то уже догадались, кто там. Доберманы сидят у ворот, предупредительно порыкивают и всячески демонстрируют, насколько они правильные сторожевые псы, вроде и не бегали тут, поджав хвосты. Снова он, ворчит Гейла, сбавляя шаг. «Чего припёрся? А ты знаешь Максея?» – удивляюсь. «Какого Максея?» – «Не знаю никакого Максея», – старушка недовольна. «А этот?» – «Тычет на Максея, которого она то знает, то не знает, что тут делает». «Он с нами, Гейла, впусти его», — отвечаю. «Да зачем он вам хозяин? Дело у нас общее. Какое такое дело? Снова будет за Констанцией ухлестывать да вас злить». «Смотрю на Аши, это кто за ней ухлёстывает? Кажется, у меня сейчас тоже всё в голове перепутается». «Впусти», — настаиваю, — «да собак придержи. Уж я разберусь, чтобы никто ни за кем не ухлёстывал». «Ну как скажете, господин Ивар». Старуха ворча направляется к калитке, подносит руку к рту и сдаёт короткий свист, достойный лучших хулиганов округи. Зато псы смиренно поднимаются и отходят к ней, изображая почтение и послушание. Макси глядит, сведя вместе брови, всё разобраться пытается, что у нас тут происходит. Зову кивком, когда Гейла отворяет калитку. Тщательно её заперев и укоризненно качая головой, доприцокивая да языком, энергичная старушка заводит нас на кухню. «Похоже, единственное используемое помещение в доме. В гостиной вся мебель стоит чехлами укрыта до да слой пыли на полу, только дорожка между двумя противоположными выходами протоптана. Это ж сколько лет здесь никого не было!» «Правда, спрашивать бабуле, давно ли она тут, по-моему, бесполезно. Кухня небольшая, скорее даже целая комната для сторожей. Наверняка, когда хозяева здесь, другая кухня работает». А это уютная, прибранная. Вместо камина интересной конструкции печь. Рядом за ширмой виднеется кровать. Смотрительница или сторожиха, как правильно назвать, усаживает нас за старый диван у стола, обитый выцвевшим синим бархатом, достает тазик с тестом и начинает столь усердно размешивать, что по рукам пробегают магические молнии. «Пирог с приправой?» — шучу. «А как же!» — совершенно серьезно соглашается бабуля. «Анис, имбирь, шафран, где-то базилик сухой был, сейчас найдём что-нибудь». «Не нужно, мы и так с радостью». Начинаю, да Гейла меня уже не слушает, будто бы тему разговора в попыхах потеряла. «Что вы такая тихая сегодня, госпожа Констанца? Не приболели ли?» — проявляет заботу. «Спешно придумывая, каким бы вопросом её смысли сбить. «Гейла, нахожу. А ты, Инес, помнишь? У неё ещё две дочери Сандра и Южель». Инес? «Как же не помнить?» «Помню, конечно», — соглашается старуха. «Скандал там громкий был, вроде мужику она своему изменила. Они воевали, да дом делили, а потом примирились, да съехали куда-то. Уж несколько лет прошло, тот дом какой-то лорд заезжий выкупил. Приезжает сюда летом отдохнуть, пожалуй, ещё в тот год, когда ваша госпожа Констанца, батюшка и матушка нас покинули». «Я почему помню?» «Раньше-то они подолгу здесь жили, чтобы вам, молодым, не мешать. Дом всегда был полон людей, а вы теперь совсем редко появляетесь. Сорванец же у вас. С кем? С Нелли его снова оставили?» — вспоминает. Аши смотрит вопросительно, да и сам не знаю, что сказать. «Уж всем сорванцам, сорванец!» — соглашаюсь. «Нелли молодец!» — находится Аши. «Всегда за джаром присмотрит», — бросает на меня лукавый взгляд. «Свожу брови, нечего тут». «А скажи, Гейла, что за страшная старуха у вас здесь появилась? Мы на дороге видели. Ведьма какая поселилась». «Нет у нас никаких ведьм. Ваш батюшка всегда селура от нечисти всякой вычищал. Ей тут некомфортно нечисти, то бишь, чисто здесь». «Есть всякие похуже нечисти, от которых так запросто не вычистишь». «Ворчу». Гейла не слушает, ставит пирог в печь. «Вот так» сообщает удовлетворенно. «пойду вам комнату приготовлю». «Э, погоди, Гейла, скажи, есть ли здесь где ларец? Нам бы письмо отправить, или, может, маг какой? Останавливаю, пока не сбежала». «Ларец», — задумывается Гейла, «вроде был ларец». «Да что такое?» — запамятовала я. «Да я же вам говорила, или хотела сказать. Я поищу, господин, да если что, у ратуши почтовый стоит». Поищи, соглашаюсь. Еще владыки свои письма почтовыми ларцами передавать, чтобы всякий прочитать мог. Бабуля спешит на лестницу, поднимаюсь, обхожу комнату. На комоде примостился портрет. Гейла только помоложе, с невысоким мужчиной в рыбацкой кепке на голове. Это он, который Сарыс, муж? Бросаю взгляд на Аши, а ведь и ее портрет тоже заказал: Да уж не надо, наверное. Как раз сегодня художник должен был прийти. Или все же пусть нарисует, ну так, для себя. Надолго ли она в моем доме останется? Или вообще в виде Аши, выяснил, кто демона натравил, да избежит наверняка. Не любит зависимости. Хм, даже от самого владыки следа прятаться наловчилось. Ну что, узнал, поворачиваясь к Максею? Да ничего особого, отзывается тот. Зачем ходил тогда, начинаю заводиться? Вот не люблю таких ответов. По делу давай, ухлёстыватель. Я? Удивляется Максей. Да я никого, только по делу. Ухлёстывал по делу? Всё по делу. Какому такому делу? Ну, в общем, по-общему по хоть обхлестайся, а по-частному бросаю взгляд на Аши и думать забудь. «Да я никогда!» — клянется Стражник. Аша и посмеивается. «Нашла веселье!» — злюсь. «Выкладывай!» — рявкую. «Что?» — корчит из себя тролля Стражник. «Что выяснил?» — выяснил, что дом этот принадлежит владыке. Хмыкает троллеподобный. «Да вы и так уже догадались! Мол, дед да бабка нынешнего владыки его построили, да как дочь замуж выдали, сюда и переехали!» Но ну и госпожа Констанца с господином Иваром тоже заезжать любили. Что до источника, до центра в смысле, ну до вашей крепости. Да понял я. Ходил раз в неделю пассажирский дилижанс, да раз почтовый для тех, кому услуги ларца не по карману. Добирается что-то около трех недель. Долго как-то, ёжица Аши, киваю. Ещё я три недели в дилижансах не таскался и девушек за собой не таскал. В одном трактире обещали накормить за... Э, услугу, но это уже не... Э, актуально. «Какую услугу?» – интересуюсь подозрительно. «Не знаю», – теряется Макси, – не уточнили. «Вот сам бы и оказывал услуги», – ворчу. «Да я же лучше хотел», – в который раз уверяет Максей. «Только мне что-то все меньше верится. И вообще, кто это там за мамой ухлестывал? С кем Гейла Максия спутала?» «Что еще?» «Ну, я больше и выяснять не стал. Как узнал, что это ваш дом, подумал, может, сами вспомните или удастся договориться со смотрителями?» «Правильно подумал, соглашаюсь». «Почем твой тыку Я опять не в курсе семейных перипетий». «Нет, ну что-то такое вроде вспоминается, но как-то смутно. И бабушка с дедушкой действительно часто подолгу отсутствовали, и про море разговоры иногда возникали. Да все это проходило где-то мимо меня. Или, может, все же провалы в памяти?» — Как у такой гейлы? Пррррр, не хочу так выглядеть. И чтобы Аша меня таким видела. — Смотрю на неё. — Ты как? Спрашиваю. — спрашиваю. — Нормально, — уверяет. Надо бы сходить осмотреться. Может, действительно Леонтию весточку кинуть? «Давай — Давай, — соглашается Аша, но, по-моему, не очень охотно. По кухне разносится запах доходящего пирога. Со стороны лестницы слышны быстрые шаги. — Готово. Уверяет бабулька, вносясь небольшим вихрем. «Я вам вашу комнату приготовила, а вашему подельнику с общим делом гостевую сейчас устрою. Вашу-то всегда в чистоте держу, вдруг заскочите на денёк-другой». Гила вытаскивает пирог, проворно перекладывает на блюдо и берётся за чайный котелок. Разливает нам отвар каких-то душистых трав, разрезает пирог и снова убегает. «А ты совсем ничего не помнишь?» спрашивает Таши. Смутно, пожимая плечами. В детстве, видать, внимания не обращал, а повзрослев уже и не ездил. «Почему?» — недоумевает Таши, Снова пожимая плечами, улыбается лукаво. «Неужели девушек не хотелось на море свозить?» «Не хотелось. Злюсь, но что за вопросы?» «Даже Тинну вместо лукавых огоньков какие-то колючие. Чего это она?» Тинна в такой дом и ногой не ступила бы. Ей дворец надраенный подавай, да песок просеянный. Воду в море кипяченую, акул дрессированных, и таши. Это уже уха будет, ворчу, но появившаяся с блюдом засахаренных фруктов Гейла избавляет от необходимости продолжать разговор. Доедаем в тишине, Аши все поглядывает, словно хочет ее разузнать. Надеюсь, не об остальных претендентках, что ее вдруг заинтересовало». «Спешу закончить поскорее. Хочется сначала самому комнату осмотреть. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, где спальни. Несколько дверей. Ага, вон зато я, кажется, в детстве ночевал. Так непривычно идти в родительские покои. Дома я далеко не сразу заставил себя туда заглянуть. И тут, вот если бы не необходимость». Открываю ящики в шкафах и трюмо, ищу потайные. Вдруг, где какой обод завалялся или тот же ларец? Должен же быть. Гейла все вспомнить не может, что со мной случилось. Приговаривает, тут же где-то был, сейчас найду. Обода, к сожалению, не обнаруживаю, да и вообще ничего ценного. Только несколько простеньких побрякушек с магическим зарядом, скорее забытых, чем специально оставленных. Окна выходят на море, рассматриваю красное вечернее солнце, слушаю шелест набегающих на песок волн, и что-то мне совсем не хочется таскаться по городу. Тоже ведь ночь не спала, и утро выдалось сумасшедшее. Только перед Леонтьем неудобно, да перед Нелли, изведутся же. А всё равно отправлять даже простую записку общим ларцом себе дороже. Может, Гейла свой найдёт. Должна же ведь проверять, не собрались ли мы в гости, а как иначе? Фу, ну не мы, родители, в общем, те, кого ждёт. Вижу Аши на берегу, садится, на воду глядит, песок пересыпает. У нас часть пляжа внутри ограды, никто чужой не придёт, а может, ещё и защита какая имеется, родители же наверняка оставили. Наблюдаю какое-то время, спускаюсь к ней, вдыхаю солёный морской воздух. Хорошо. День тихий, погожий, не то что на Знахаркиной горе. Сажусь рядом. Хочу поговорить, да все слова из головы вылетели. Многое хотел бы узнать, только о грустном совсем не хочется. А наше прошлое как-то не очень богато темами, которые можно поднимать безболезненно, что у меня, что у неё. Так и сидим, пока догорает день. Всё больше молчим. Лишь изредка заговариваем ни о чём. Но фразы быстро тухнут, как солнечные лучи за горизонтом. На спокойной водной глазе разбросаны рыбацкие суда — Баркасы побольше, рыбницы поменьше. Некоторые хорошо видны, другие теряются вдали. А где-то справа проходит незримая граница естества. Интересно, что узнала Равенна о драконах? «Пытаюсь настроиться на элементаль. Земли-то ведь всё ещё наши, под охраной источника, хоть и далеко. Вдруг услышит, лучшая весточка для Леонтия будет. Да никак не могу связь нащупать». Вроде и отклик какой-то далёкий чудица, а может, просто сам себя в этом убеждаю. «Джар, ты же хотел сходить в город?» спрашивает друг Аши. «Хотел, соглашаюсь, да уже совсем не хочется. Хотел, соглашаюсь, да уже совсем не хочется. Можно я здесь останусь?» «Завтра утром сходим, пожимая плечами. Может, Гейла ещё свой ларец найдёт. Ты иди отдыхай». Стою, подаю руку. До меня вдруг доходит, что Гейла-то нам одну кровать постелила, и обращаться к ней как-то не хочется, мало ли что решит. «Я ещё немного тут побуду», — сообщает неожиданно Аши. «Не поймёшь, то ли спрашивает, то ли ставит в известность. Может, одна хочет посидеть. Для неё тоже день непростой, сколько всего переменилось. А я тут набиваюсь своим присутствием. Да коли ж вскочил, не садится же обратно, да и не приглашает никто». Гела нам в одной комнате постелила, мне не хотелось ничего ей говорить, чтобы не заподозрила всякого, но ты не переживай, я найду, где уместиться, точнее, уже нашёл». «Необычный ты, владыка, Джарес!» — доносится вслед, снова пожимая плечами, иногда сам себе кажусь дурак-дураком. «Джар, спасибо за всё!» — Аша вдруг догоняет. «Ты не обижайся!» «Не даёт мне покоя эта ведьма. Кажется, не просто так она в лесу встретилась. Почуяла чего. Ещё передаст кому, что мы здесь». «Я не обидчивый, уверяю. Но к бывшему дому цыпы всё же сходил бы. Не нашли, дали, у них домик прикупил, а их к нам жить отправил». «Но для чего? Это ведь столько лет назад было». «По части разгадок кребусов у нас Леонтий, ворчу». «А вдруг она и не ведьма вовсе?» «А кто? Леший какой переодетый». Э, э не знаю насчёт Лешего, — теряется Аши, — но связано с тем, кто оставил паутину наверняка. Я без Леонтия не стал бы никаких ведьм тревожить, пусть он разбирается, кто с кем связан, да кто кого прикрывает. А вот то, что можно разузнать без вреда, разузнал бы. Но ты не бери в голову, справлюсь. Просто хотелось... — замолкаю, — чего хотелось? Девушку всё-таки на море свозить? Прогуляться с ней с тёплой летней ночи? Да вот девушку не ту выбрал, не до того ей. И к Лешему. «Чего?» — шепчет Аши. «Ничего», — отмахиваюсь. «Вот вы где!» — радуется Гейла. «Я вам ужин сготовила, идёмте, поедите хоть нормально». «Хозяин, зал-то открывать?» «Не надо пока, мы до завтра только, будем домой возвращаться». «Но вы в другой раз на подольше приезжайте». «Обязательно!» – обещаю. А сам не верю, что ещё когда-нибудь возможность представится. Но Гейла удовлетворена. Заходим в кухоньку, начинаем хлопотать вокруг стола. «Ты ларец не нашла?» – спрашиваю, садясь на диван. «Максей тут как тут появляется?» «Да где же найти? Сгорел он! Я же вам говорила!» – недоумевает Гейла. «Хм, у кого из нас провалы?» Смотрю с подозрением на мясную рагу. С такой памятью только ужин готовить, а вдруг ингредиенты перепутает и будет уверена, что всё равно положила. И мясо чьё? Но мои случайные спутники уже налетели, за ушами трещит, два всю нахваливают. Пробую осторожно, вроде вкусно, всё же лучше, чем по кабакам непонятным. «Почему же собаки не отреагировали?» – спрашиваю задумчиво. Выглядываю на всякий случай в окно в поисках этих собак. Не то чтобы, думаю, будто Гейла чего-нибудь с ними сделать способна, но провалы в памяти настораживают. Я бы не удивился, если бы узнал, что Сара срыбачит последние лет десять». «Ох, ну как еще реагировать?» – недоумевает Гейла. «Купаться-то пойдете? Госпожа Констанция любит ночью купаться». «Устали мы», – отвечаю. «И вещей не брали», – вставляет Аши. «Так там ваших вещей полно, я все перестирала», – уверяет Гейла. «Идём, твою комнату покажу», — резко обращается к Максею. Пока они уходят, Аша медленно допивает душистый чай, спешу подняться. Не хочу её смущать, да объясняться, да себя ведь потом ещё сложнее будет уговорить. Ладыческий голос так и нашептывает, что комната моя и все права мои. Захожу взять одну из подушек и какое-то покрывало. Незамеченным забираюсь в беседку, опускаю сетки. Стемнело. Комары начинают звенеть, море шумит. Нахожу незаправленный светильник, но идти заправлять лень. К тому же у бассейна рассеянный свет горит, и мне отсюда хоть что-то да видно. Снующую слейкой лейкой Гейлу, Бертус Уносом и Трульеву теску, который выбрался наружу. Тут и Аша появляется. Нет, но ведь все сделала, чтобы спокойно спать пошла и не думала. И чего вот не спится-то? Аша приближается к бассейну. Скидывает ботинки, садится на бортик, опустив в воду ноги. Свет выхватывает лишь несколько пятен, остальное дорисовывает память. Смотрю и удивляюсь, как я умудрялся полгода её не замечать. Максим присаживается рядом. Напрягаюсь, да всё равно не слышно. Вроде очень тихо переговариваются. Даже стою с лежанки, стараясь не скрипнуть, подхожу к перилам. И так, и так к бассейну поворачиваюсь. Ничего. Помаявшись немного и не дождавшись, чтобы этот его тыкву ухлестыватель пошёл куда подальше, спать в смысле решаю неслышно слезть и, держа тени, приблизиться. «Не нравится мне это!» «Служанка!» — доносится басовитый шепоток. «А тот он знает о твоём другом облике!» «Отстань! Я с тобой не пойду!» «Тогда он узнает!» Вот засранец! Всё-таки увидел, как Аша превратилась в Эрию, решил права покачать!» Аша со стону хватается за голову. «Плохо себя чувствую». «Уж ты не обманешь. Долго противиться намеренно». Аша вскакивает быстро. «Ладно, вот прямо как Эрия. Раз и стоит на бортике босыми ногами. Даром, что скользко. А я бросаюсь к паршивцу. Уж сколько дней с Леонтием не тренировался. Пора наверстывать». Еще и блокировать пытается змей-подлючий, но я промеж его блока кулаком все равно втискиваюсь, за грудки встряхиваю, до да всей дури швыряю в воду, чтобы охладился. «Я все знаю!» — кричу. «Я тебя предупреждал. Вернемся домой, чтобы духу твоего не было в крепости, а будешь наглеть прямо здесь выгоню». И выгнал бы, да лучше пусть Леонти с ним для начала поговорит. Оглядываюсь, но уже бежит к дому. Несколько минут размышляю, рвануть ли за ней, успокоить или дать побыть одной. Взгляд падает на ботинки. Решаю, ведь это вовсе неплохой предлог. И подумаешь, хозяева не носит ботинки с лужанком. У нас ситуация, можно сказать, особенная. Не знаю, чем. Знаю, что особенная. Наклоняюсь, беру их в руки, бросаю грозный взгляд в сторону Максия. Не уверен, что видно в темноте, но стражник из воды высовываться не спешит. Поднимаюсь в комнату, которую нам выделили. Стучу осторожно, но ответа не дожидаюсь. «Аши, это я!» — зову. Жду еще немного, решаю заглянуть. Однако там темно и пусто. Похоже, девушка сюда и не заходила. Оставляю обувь на всякий случай, но не бегать же мне с ней. Наверное, Аши на пляж пошла, успокаивая себя. Вряд ли дальше-то». Спешу убедиться, но на пляже так же пусто. Перстень сжимает палец. Много же он сегодня силы выморозил. Прямо ощущаю, как налился. Того и гляди, лопнет. Вот ведь с кем не поведешься, все вокруг паршивцы. Впрочем, как говорит Нелли, нечего водиться со всякими. Знать бы еще заранее, что они всякими окажутся. И почему он так уверен, что она с ним пойдет? Может, уже ходила? Ощущаю, как хочется скрутить кому-нибудь голову голыми руками. А Аши тоже хороша. Неужели совсем мне не доверяет? Ответила бы, что знаю. Ну и подумаешь, только сегодня узнал. Сказал же, помогу. Или все ждет, что пользоваться начну. Счет предъявлю. Рычу, возвращаясь к дому. Если она выбежала из центрального входа, может, на дорогу? Зачем только? Ночью одна, босиком еще. Вот не поймешь этих женщин. «Аши!» — кричу на всякий случай, оббегаю сад. «Никого!» Калитка изнутри открывается легко, это снаружи никто не зайдёт так просто. Выхожу, осматриваюсь. И куда идти? Да вообще сюда ли? Может, в доме спряталась, чтобы никто не трогал? Или уже с Максим где встретилась? Стою несколько минут, соображаю. Перевариваю накипающуюся злость. Нащупываю кинжал. Нужно было оружие поискать. Наверняка у отца где-то припрятано. Ещё немного колеблюсь, да что-то толкает вперёд. Там на побережье, дальше от нашего пляжа, ближе к городскому центру, виднеются какие-то всполохи. С такого расстояния да спер с ним не разберёшь, магические ли. А вдруг гуляние у народа, фейерверки? Аша заинтересовалась, да и пошла посмотреть. Босиком? Ага. Нет, ну куда пропала? Волнуйся теперь, не выследил ли демон или дракон какой? Женщины. Спешу вперёд. Может, нужно было хоть Гейлу с псами взять? Да толку от тех псов, что, поджав хвосты, убегают. Всполохи становятся ярче. Слышится какой-то треск, скорее, всего, же магический. Но, ну, может, и фейерверк тоже магический. Да, только чую, никакой это не фейерверк. Ощутимая опасность сгущается. Держусь в тени за деревьями, пытаюсь подобраться как можно ближе. Выглядываю. Леший бы побрал мою тыкву. Диаман, Почти такой, как я запомнил. Высокий, мощный, серо-зеленая чешуя с красными прожилками вспыхивает узорами. Очертания меняются. От приближенных к человеческим до совсем размытых, устрашающих. Ужас затапливает рассудок, спарывает воспоминания. Бежать, бежать без оглядки, забиться туда, где оно никогда не достанет. Снова погрузиться в беспамятство, навсегда забыть но там над морем сияет паутина, и в ней фигура, отсюда не разберешь, чья да что делает. То ли сражается, то ли бежать пытается, и я, как когда-то отчаянно бросался на него, пытаясь защитить родных, снова, словно дурак, выступая вперед, кричу зачем-то «Аши!». Демон резко оборачивается, щели глаз вспыхивают, Но ну вот, совсем как тогда. Рана на бедре начинает ныть, отступаю назад — Что я против этого монстра? Всей семьей едва справились, но хоть отвлек. Тварь присматривается, принюхивается и какой-то хриплый взрык. Пытаюсь держаться в тени деревьев, хотя что они для демона. Я тут хозяин. Откуда ни возьмись, доносится шепот Максея. Кажется, я впервые рад его видеть, или не рад. Леша и разберет. Чего сунулся, ворчу? Или на демона управу имеешь? На демона не имею, но. договори да уже, рявкую, тварь демоническая все никак решить не может, мы ей интереснее, или тот на паутине. А я не могу толком рассмотреть, далеко до да Марева какое-то вокруг, лишь сердце напряженно стучит, исходя нехорошими предчувствиями. Но я связан с троллем магически, быстро добавляет Максий. Отвлеките его минуту, мне нужно настроиться и силу перенять. Легко сказать «отвлеките». Да как я это сделаю? Но киваю, Макси отступает назад. Эрия! Зову снова, в надежде, что девушка хоть откуда-то откликнется. Наверняка ведь за ней чудище притопало. Но та молчит. Быть бы уверенным, что это не она на паутине, что спряталась где-то, да высунуться боится. Эй, уродина! обращаясь к страхолюдине. Точнее, страха нелюдине. Тролли я сегодня уже будил, почему бы демона не подразнить? Такой себе насыщенный денек, тем более, насколько помню, речь человеческую они вполне понимают. Уродина вскидывается, вроде даже с обидой, делает предупредительный шаг вперед, но не нападает, словно высматривает кого, воодушевляюсь. «Ты чего отдыхающих распугиваешь? Тоже мне демон вольный, у каких-то засранцев на побегушках». А ну, брысь из моих земель, передай хозяину, владыка источника с ним лично сразится, если он не трус шелудивый. Сомневаюсь, конечно, что хозяин рискнет раскрывать инкогнито ради сомнительного удовольствия оправдаться в собственной нетрусости, и сомневаюсь, что тварь так сразу передавать бросится. Однако слушает и ладно. Жаль источника, не чувствую. Правда, против демона он мало чем пособит, но хоть предупредил бы. Демон — это ведь такая мерзость чужеродная, всюду пролезет. А сделать защиту от него невозможно, только раздобыв капельку его же крови, замкнутый круг. Впрочем, вот этого мне кровь как раз пригодилась бы. Сжимаю незаметно кинжал. Если он тот, который за Ашей охотится, в чем я почти не сомневаюсь, то закрыться от него перспектива весьма заманчивая, правда малоосуществимая. Чтобы демон то позволил к себе приблизиться и ножом ткнуть, Это уж не демон, а какой-то недотёпа должен быть. Капля демонической крови в несколько килограммов золота ценится, даже нечистого. Урод оглядывается, всё никак с жертвой не определится. Или опять же ждёт чего. Или кого? Приказа? Подкрепление? Неизвестность заставляет напрягаться, рисует воображение самые страшные картины, на какие оно только способно. Я тоже оглядываюсь на Максея, чем он там занят. Уж если демон вздумает боевыми молниями пострелять, даже владыки не спастись, разнесет Силуру в хлам. Монстр все же делает выбор. Бросается к морю и на молнии решается. И, видимо, уже не впервые. Вокруг паутины искрит заклинание, глушит огонь, но прорехи не успевают затягиваться как следует. Еще немного и прорвется. И чего вон не сбежал, я же ему хоть полминуты да выиграл». Это и вообще интересные у паутины штучки против демонов. А Максейта то вдруг начал в росте набирать. Уже почти в два раза вымахал. Это он что же, до размеров тролля дойдет? Надо же, я и не знал, что так бывает. Неужели тролли-тезка и с ладыкой размеры успел сговориться? Или как это возможно? Демон оборачивается к нам. Паутина вдруг с тонким дзынем куда-то исчезает, оставив после себя немного белесой пыли. «Аши!» — кричу, но над морем уже никого. Максей с каким-то просто зверским выражением лица шагает вперед, продолжая расти. Загивает головой ветви, поднимает перед собой руки, будто словить кого собирается. Но у демона, надеюсь, отступаю на всякий случай с его дороги. Чешуйчатое мучит к нам. В доле секунды оказывается совсем рядом и хватает резко увеличивающегося Максия. Легко хватает. Словно не тролль в натуральную величину, тут перед ним вырисовывается, а простой человечек. «Само распластывается, чтобы охватить, расширяется и, стремительно взлетев, уносится куда-то прочь. Этак он сейчас всех нейтрализует и за меня возьмется». «Аши!» — снова кричу, на всякий случай прислушиваюсь. «Спешу обратно в дом. Лучшего укрытия здесь все равно нет. Впрочем, уж ежели демон к нам в крепость прямо возле источника пробрался, то сюда и поддавно проберется». «Правда, там ему Эдинги с дверью подсобили, но что делать? Только надеяться, что я ему не нужен. А вот кто нужен?» «Аши!» Аруна бегу. Опять я, как раненый зверь, никогда не могу защитить тех, кто мне дорог!» «Джар!» Доносится откуда-то, останавливаясь, не в состоянии поверить. «Аши!» «Джар! Что случилось?» Девушка выскакивает на дорогу почти у дома. Бросаюсь к ней, сгребая в свои медвежьи объятия, позабыв о синяках на спине. — Ты где была? — Да тут. — Успокаивалась. — Это не ты с демоном дралась? — С демоном? — Пугается. — Откуда? — Прижимаю к себе, выдыхая облегчённо. — Ты почему не отзывалась? — Не слышала. — А пряталась почему? — Ведьма увидела. Аша отворачивается. — Ту самую... Кивает. «Прости, я не думала, что ты за мной пойдёшь, и прятаться не хотела, просто в запале выскочила, но как её увидела, так и бросилась подальше от дороги». Оглядываюсь, никого ли поблизости? «Идём в дом», — говорю, звоню в колокол. Гейла появляется быстро, отворяет. «Купались?» — спрашивает. «Водичка-то тёплая?» Аша кивает молча. «У меня тоже слова поперёк горла становятся. Не могу ничего сказать, только захожу скорее». Все же внутри спокойнее, будто и правда защитный барьер какой. Да только почему он нас пропустил, через ограду перелезть позволил? То же, как и Гейла перепутал? Загадка. Старушка как-то по-своему расценивает наше молчание, но выводы делает верные и решает не путаться под ногами. Сил нет никуда перемещаться, тело только сейчас в полной мере реагирует на случившееся. Прохожу вперед и усаживаю спутницу прямо на мраморных ступенях парадного входа, нагретых за день, и все еще отдающих солнечное тепло. Так что там случилось? шепчет Таша. Интересно. Ведьма могла вызвать демона? Зачем? Не знаю, но он кого-то скрытого паутиной поймать пытался, пока мы не отвлекли. Я думал тебя. Может, того? Лорда Заезжего? А ведь правда. И Максим, может, вовсе не мне на выручку кинулся, а тому, кто его с связал. Или наоборот, не на выручку, отомстить хотел. А вот ты зачем убежала? Всё никак успокоиться не могу. Он просто давно мне проходу не давал, всё пытался. А тут такая оказия. Так бы и сказала, хозяин всё знает и в морду за тебя даст. А даст, поднимая Таше глаза. Даже не сомневайся, была бы морда, показал бы. «Нет подходящей морды», — сожалеет Таши. «Да разве уж это поможет язык за зубами держать?» «Заставили бы», — уверяю. «Да как заставишь?» — вздыхает. «Испугалась я. Ты-то знаешь. А если до других слух дойдёт?» «Ты же не думала совсем сбежать?» — рычу. «Правда?» «Думала», — шепчет. «Да некуда». Смотрю на неё подозрительно. Действительно ли сражение не видела, или именно оно и остановило?» Как бы там ни было, я рад, что не сбежала. — Уже и заставлять некого, — отвечаю мрачно. Демон утащил Максея, даже не поперхнулся, даром, что добыча в три раза больше обычной. — Как утащил? Куда? — Ну ты спросишь тоже, откуда мне знать? В Свой мир демонический уже доедает, наверное. — Джар, не в курсе, едят ли демоны людей, тот, с которым я сталкивался, не ел. — А какой он был? Страшилище с горящими глазами и узорами на чешуе. Они, наверное, все такие. Не знаю, мой вроде похож. Вот точно нужно будет каплю крови раздобыть, закрыться и Аши закрыть. Ну, в смысле не у меня закрыть, а от демона. Хоть и у меня неплохо бы, чтобы больше сбегать не думала. Твую твои тыквы, но ну вы поняли. Почему в три раза больше? Прерывает Аша мои коварные замыслы. Олеший его знает. Тролль, точнее, вырос вдруг, говорил, силу перенял. Неужели у того, который Макс? А у какого же? Сомневаюсь, что совпадение. Пусть онти разбирается тролля по его части. А что с этим на паутине? Пропал, не скажу, переместился ли или вовсе сгинул, Одна пыль осталась. Не понимаю, зачем ведьме демона вызывать. Из-за оборотной паутины, предполагаю. «Наверное», — соглашается Аши. «Всю пытаюсь сообразить, ускользающую мысль поймать. Если паутина, через которую мы пришли далее, то что он с ведьмой не поделил? А Гейла и вовсе никакой ведьмы не видела. Если Страхолюдина пришла за Ашей, то почему отвлеклась на других? Значит, у них что-то ценнее было? Артефакт, предполагаю, не могли ли они здесь пропавший артефакт прятать? Ты же не пойдешь искать?» пугается. «Нет, конечно. Сначала с Леонтием посоветуюсь. Пускай ребят берёт да ищет. Не зря же школу следа в своё время прошёл».